Тем временем этот самоотверженный, но безсердечный тип приступил к борьбе с нашей депрессией. Сначала целый час, рассказывая плоские анекдоты из жизни программистов. Его истории меня и на базе в здоровом состоянии никогда не вдохновляли, а сейчас заставили плакать вдвойне. Следующим этапом был показ забавных фокусов. При этом биоробот не переставая кривлялся, корчил рожи, строил из себя дурака и разыгрывал перед нами разные сценки в лицах. Например, как будто разговаривая с бортовым компьютером, вдруг споткнулся и ушиб пятку, смешно подпрыгивая на одной ножке. Потом он всё-таки додумался нас развязать и продолжил ломать комедию. Юмор туповатый, но парень старался изо всех сил. И этот робот без сердца Какой же он всё-таки добрый, наш славный Стив. Слушай, ты уверен, что у тебя вынули сердце? Отдышавшись от слёз, спросил Командор, пытаясь выдавить улыбку. Да, уверенно кивнул Стив. Правда, я был без сознания, но у меня возникли подозрения. Я поделился ими с агентом 013, и он проверил. Не доверяй ему. Он в робота-технике, не в зуб ногой. Тихо шепнула я. «Не дубай, что я не слышу, деточка!» Грозно отозвался пушок из-под кресла, который обнимал за ножку, жалуясь ей же на жизнь. «Не сомневайся, Алина, сердца у него нет», подтвердил мой муж, но ему-то я верю во всем. «Что тут смешного? Эй, да ты же улыбаешься!» «Минуточку, что значит «я улыбаюсь»?» «Правда?» Получается, что я каким-то образом не заразилась, а рыдала исключительно, поддавшись общей атмосфере, созданной котом и Алексом. Значит, не все люди подвержены этому вирусу. Ура! Мир спасён! Такие уникамы, как я, не заболевшие, удержат остальных от безумия, воодушевлённо воскликнув, я вскочила на ноги. Но кот мрачно покачал головой. Вы удостоите разречировать себе, деточка, причина в особенности до сих твоей крови. У тебя есть антитела, появившиеся в результате укуса лощёной спиды. Твоя кровь модифицирована. Да, ты особенная. Но все остальные твари Божьи, к сожалению, попрежде бы в опасности, если их не кусал когда-нибудь этот монстр, что мало вероятно. К сожалению, шутки Стиво не принесли ощутимого результата, а у кота даже вызвали новый приступ депрессии. Начитанный профессор был любителем тонкого интеллектуального юмора, а все шутки нашего друга биоробота сводились к внезапным падениям и потираниям ушибленной попы. Я уже отчаялась чем-то помочь, как вдруг что-то неуловимо изменилось. Смену настроения Алекса я почувствовала. Наш пушок незаметно стал недоволен жизнью в своей обычной дозе, хотя только мы с Алексом знали, что он практически счастлив. Слёзы высохли, усы расправились, хвост задрался трубой, а ныть наш умник будет при любом стечении обстоятельств. Он же всегда ворчит, если только не занят бахвальством или перевоспитанием меня. Но как и когда это произошло? Временное облегчение, пока отравляющее вещество в полную силу не атаковало организм. От этих мыслей меня отвлёк странный запах, напоминающий Ой, мама! Чем это пахнет? Я зажала пальцами нос. И, кстати, уже некоторое время Я деликатно не стала акцентировать на это внимание окружающих подобов, что это кто-то из вас. — Нахально отметил хвостатый эстет. — Фу! Озираясь, я обратила внимание на командора, уставившегося в другую сторону. — Неужели это он? — Милый, ты не... — Смотрите, наше растение расцвело! — обернувшись, улыбнулся Алекс. — И действительно, что-то... Больше похожая на снежинку, чем на цветок, распустилась на тоненьких стебельках растения без названия, трогательно тянущегося к лампе дневного освещения на стене под потолком. Это же запах счастья, делающий людей довольными жизнью, даже если утренний кофе показался им невкусным, под действием вроде веселящего газа. «Как я не понял раньше, что цветок на космическом корабле находится не только с целью испытания? Годится ли он для разведения в космосе?» Возбужденно орал кот, подскакивая на месте от переполнявших его эмоций. «И это запах счастья? Не делайте из меня дуру!» «Что сделано не нами, нам не исправить!» Тонко поддел агент 013, продолжая своё безумство. Согласись, где смысл сажать ростение до плоити, не пригодной для жизни человека, а до близко по составу с дебдог грунте и в кислородной атмосфере они и так вырастут. Да сам в деле гоблины повестили сюда цветок с определённой и гораздо более удобной целью. чтобы он помогал пилотам сохранять хорошее настроение, вынужденным длительное время находиться в замкнутом пространстве людям, недолго затасковать и без депрессивного газа. А этот цветочек разряжает атмосферу, успокаивает нервы, в общем, оберегает от раздражительности и не дает сойти с ума от безделья при полной автоматизации современных космолетов. «Почему же ты раньше не выделил этот запах?» Спросил Алекс у растения. «Я должен был созреть и растветь!» Прозвучало у меня в голове. Обиженное растение вздернуло листочки и попыталось отвернуться, но помешали корни. «У нас в туалете есть освежитель воздуха?» Брякнула я. Мой муж укоризненно покачал головой. Типа «надо щадить чувства ребенка», выпустившего первый бутон. У меня тоже хорошие новости. Вдруг прокашлялся в динамиках суховатый голос Хекет. Я усилием воли стёр новую программу, заложенную в меня злодеем. Он не служит на базе, а я закодирован нейтрализовать последствия вторжения чужаков. Осторожно, астероиды. Кому я говорю? Астерой Ой, блин, больно-то как? Прямо в бок. «Это здорово! Не астероиды, конечно. Мы все опять похватались, кто за что успел. Кот, например, как всегда, за мою ногу. По-моему, он к ней привязался, как я к его хвосту. Ремни безопасности вовремя закрепили лишь Тиф и Командор. Вот что значит не первый раз в космосе». «Пояс астероидов пройден», — вскоре с гордостью возвестил корабль. Тогда курс обратно на Робику, надо разобраться со злодеем и выручить Ильгара. Он вёл себя так самоотверженно и благородно, посвятившись приказали мы. Бортовой компьютер выругался с использованием чисто технических терминов по поводу того, что через пояс астероидов теперь придётся пилить вторично. Но это не самое главное. Как только мы развернулись на прежний курс, наши приключения вошли в новую фазу. Едва мы успели поздравить друг друга с чудесным избавлением от противного вируса, как сразу же во что-то влипли. Или правильнее сказать, вписались. Раздался жуткий грохот, и мы все подпрыгнули, стукнувшись головами и прилипли к потолку. Никогда тут не было надо же, сколько свободного места.